А вот она уже успел побывать в цирке целых 3 раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пошли в цирк. И я думаю, как хорошо, что уже большой, и что сейчас в этот раз всё увижу, как следует. А в тот раз я был маленький и не понимал, что такое этот цирк. В тот раз, когда на арену вышли акробаты, и один полез наголу в другом, я ужасно расхохотался, потому что думал, что это они так нарочно делают для смеху. Ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дядьки карабкались друг на друга, и на улице тоже этого не случалось.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 Понятия не взял ничего, и оркестр опять заиграл что-то очень весёлое, только не так быстро, как раньше. И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких красивых никогда не видел. У неё были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с восточным плащом, и у неё были длинные руки. Она ив взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для неё выкатили. Она стояла на шаре, а потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него, но шар завертелся под её ногами, и она на нём вот так вот будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а эта как это?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 В это время она остановилась, и кто-то ей поддал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на тофельки и на руки и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девичьих длинных руках. И всё это было как в сказке. И тут ещё потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте, и она медленно плыла по кругу и свети И звенело. И это было удивительно. Я за всю жизнь не видел ничего подобного. И когда зажгли свет, все захлопали и завопили. Браво, я тоже... кричал: "Браво!" А девочка соскочила со своего шара и побежала вперёд к нам ближе. И вдруг на бегу перевернулась через голову как молния. Ещё, ещё раз, и вперёд и вперёд. И мне показалось, что она вот сейчас разобьётся о барьер. Я вдруг очень испугался и вскочил на ноги и хотел побежать к ней, чтобы подхватить её и спасти. Но девочка вдруг остановилась как вкопанная, вскинула свои длинные руки, оркестр замолк, и она стояла и улыбалась.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 А я прямо дрожал от нетерпения. Мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она непокновенная в своём серебряном костюме с вздушным плащом, и как она ловко бегает по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе: "Сейчас она объявит её". Но он как назло объявлял кого-то другого, и у меня даже ненависть к нему появилась. Я всё время говорил папе: А папа говорил, не глядя на меня: "Не мешай, пожалуйста, это очень интересно. Самое то". А я подумал, что папа видно плохо разбирается в цирке, раз ему это интересно. Посмотрим, что он запоёт, когда увидит девочку на шаре, небось подскочит на своём стуле на 2 м в высоту. Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул: "Антракт!" Я просто ушам своим не поверил. Антракт? А почему? Ведь во втором отделении будут только львы. А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала? И у нее сотрясение мозга? Я сказал, папа, пойдем скорее узнаем, где же девочка на шаре? Папа ответил, да-да, а где же твоя эквиликбристка? Что-то не видать? Пойдем, купим программку. Он был веселый и доволен, и он огляделся вокруг, засмеялся и сказал, ах, люблю, люблю я цирк, запах, самый запах этот, голову кружит. И мы пошли в коридор. Там толкалось много народу, и продавались конфеты и вафли, и на стенах висели фотографии разных тигриных морд, и мы побродили немного и нашли наконец контролёршу с программками. Папа купил у неё одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролёрши: "Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?" "Какая девочка?" папа сказал: "В программе у вас указана эквилибристка на шаре, Т. Варанцова. Где она?" Я стоял и молчал. Контролёрша сказала: "Ах, ах, вы про танечку Воронцову? Уехала она, уехала. Что же вы так поздно хватились?" Я стоял и молчал. Папа сказал: "Хм, может, в Индее не знаем покое. Хотим посмотреть их в либристку те Воронцовы, а её нет?" Контролёрша сказала: "Да она уехала, вместе с родителями. Родители у неё э, бронзовые люди. Двое яворс, может, слыхали? Очень жаль. Вчера только уехали."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 Это на самом конце карты. Туда, если поезд дом целый месяц проедешь. Папа молчал. Ему видно было не до меня. Мы прошли ещё немного, и вдруг я вспомнил про самолёт и сказал: "А на Ту-104 за 3 часа и там?" Но папа всё равно не ответил. Он крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал: "Зайдём в кафе Мороженое, смутузим две порции, а?" Я сказал: "Не хочется что-то, папа. Там подают воду, называется кохитинская".